Глава 42. По воле волн. День выдался холодным и ясным, день полный жажды и голода. Из сорока человек, сошедших на берег на скале Маклина после сражения и рождения морского дракона, уцелело двенадцать. Джорран бросил камень за борт и вслед за ним направил молитву тихой благодарности старухе за то, что не взяла к себе миаз его Барли Куглина, Фарис или Дженел и даже Квел. Он смотрел, как камень исчезает в зеленой воде, за косяками рыб, которые появлялись и исчезали, бестелесные присутствия в холодной воде. Затем Джоран обратил глаза к небу. Ни единой тучи, только глаз скирит, глядящий вниз, и полный штиль. Казалось, неистовство о рождении Кишана унесло с собой все волнения. Улыбни своим детям, мать, тихо сказал Джоран. Ведь мы перенесли столь суровые испытания. Однако никакого ответа не последовало, хотя его никто и не ждал, ведь речь шла о далеких богах. Всех, кто уцелели, покрывали синяки и царапины. Кусок кости, осколок поручня застрял в креджорана, достаточно серьезное ранение. Одного драгона убило внизу, когда рухнула переборка корабля. Другой сильно пострадал и сразу становилось ясно, что он не выживет. Без Беззора Сердитый, полный ярости странный Безорра удивил Джорана, настояв на том, чтобы ему позволили ухаживать за ним, пока он не умрет. В те моменты, когда Джорран проходил мимо куюта ветрагона, он с удивлением слышал, как Безорра поет печальные и нежные песни для своего умиравшего соплеменника. Джоран не представлял, что у лишенного ветра имелась такая сторона. Однако в ближайшие дни им предстояло столкнуться с множеством сюрпризов. И внезапная мягкость безоры была единственным хорошим. На зубике Шана не было никаких запасов: ни крыльев, ни веревок, ни болтов, ни рангоута, ни костяного клея, ни костей, ни слюнной старухи, ничего. Вот почему команда сосредоточилась на том, чтобы спасти то немногое, что еще оставалось на корабле. Впрочем, полезного оказалось очень мало. Но это были еще не самые худшие новости. Пресной воды не было как и сушеной рыбы или сушеного мяса, и любой другой еды, а единственная земля, рядом с которой они находились, скаломаклена, исчезла. Однако им удалось найти на корабле мужчину по имени Аноп, запертого в корабельном карцере и едва ли способного говорить. У него на спине практически не осталось кожи после жестокой порки, и его бросили в карцер умирать. Мяс приказала привести его в порядок, хотя Джорран понимал, какие ужасные мучения пришлось перенести Анопу. Но смотрел ему в лицо, когда его спину промывали тряпицами, смоченными в морской воде. К тому же он испытывал похожую боль. Морская вода постоянно проникала в его рану на ноге. Что здесь произошло, Аноп? спросил Джордан, стараясь отвлечь несчастного, пока Нарза промывала его раны. Почему на корабле ничего нет? Наш супрук корабля Барнд был глупцом. Я так ему и сказал в результате чего оказался в таком положении. У тебя было какое-то звание, чтобы говорить с супругом корабля, спросил Амиас. Мать палубы. Они обратили против меня мою собственную веревку, и те, кто мечтали мне отомстить, не пожалели сил. Он зашипел от боли, когда Нарза принялась смывать грязь его спины. Я сказал ему, что нельзя убирать все запасы с корабля, когда в любой момент может начаться сражение. Что, если нам придется срочно отплыть? Аноп рассмеялся собственным мыслям. Но Барнд хотел, чтобы днище проверили на течи и заявил, что не потерпит дерзких речей, так он назвал мои слова. А когда я продолжал настаивать, что нам нужно вернуть все запасы на корабль, он заявил, что это займет слишком много времени. Я продолжал спорить, и вот результат. Я оказался в руках предателей. Он посмотрел на Миас. У меня складывается впечатление, заметила она, что род является причиной всех твоих несчастий, Аноп. Я уже не раз слышал подобные слова. Он сделал долгий выдох. Так или иначе, но теперь я здесь, если я вам нужен, то готов помочь. Ну я не так глупа, чтобы отвергать хорошие советы или сдирать кожу с полезного человека. На моих кораблях все иначе, Аноп. Но если ты еще раз назовешь меня предателем, я оставлю тебя на самом пустынном острове из всех что мне удастся найти. Ты мне подходишь, супруга корабля Миас, сказал он. Ты мне подходишь. Дети палубы отличались невероятной изобретательностью. Команда Миас сделала небольшую палатку, чтобы собирать росу и направлять воду в большую бочку, хотя воды всегда не хватало, и часть команды стала полоскать зубы морской водой, отчего жажда только усиливалась, но так они получили дополнительную влагу. Другие утверждали, что это безумие, и предпочитали страдать от жажды, но Миас тихо сказала Джорану, что оба метода работают, и в каждом из них человек испытывает разные муки. Однако он отметил, что Миас не прикасалась к морской воде. Из бесполезных веревок делали что-то вроде удочек, чтобы ловить рыбу, иголки, которые все дети палубы носили при себе, сгибали, превращая в рыболовные крючки. На обломке одной из мачт сделали маленькое и почти бесполезное крыло. Джордан решил, что это был лишь способ занять чем-то команду, поскольку ветер так и не появился, а ветрогоны истратили все свои силы в борьбе с гигантскими волнами. Так они дрейфовали целый день и два дня. Прошла неделя. Казалось, дрейф продолжается вечность. Губы начали трескаться. Кожа шелушилась и покрывалась морщинами из-за недостатка влаги. Раны гноились, их приходилось постоянно промывать водой. Джора натревожила его рана на ноге, она стала странно пахнуть. Он все больше терял силы и дрожал из-за нехватки еды, если это была не лихорадка из-за раны. Его поражала быстрота, с которой увядает человеческое тело. Но не все было потеряно. Оставшиеся ветрогоны продемонстрировали неслыханную способность и умение плавать и добывать рыбу казалось, в воде они становились другими существами и скользили в ней, словно летали по небу. Белые торпеды проносились под кораблем, быстро меняя направление движения в погоне за добычей или ускользая от встречи с клыкозмеями, рыскавшими неподалеку. и всякий раз возвращались с рыбой, которую команда ела в сыром виде. Они сидели на корточках и ели. Я знаю, что вам трудно, мои девочки и мальчики, так дрейфовать, заговорила мясь не иметь возможности контролировать свою судьбу. Но запомните мои слова, ведь я удачливая Мяс, и вы знаете, что я говорю правду. Нам не суждено умереть в волнах, от стрелы или клинка? Да, многих ждет такая судьба. Возможно, среди них окажусь и я, но я уверена, что не здесь. Все зашумели, соглашаясь, а потом, когда женщины и мужчины выстроились в очередь к бочке с водой, чтобы получить свою жалкую порцию мяса отыла Джорана в сторону. Так не может продолжаться, Джоран, сказала она. Нам необходимо больше воды. Поэтому, если у тебя будет время, попроси старуху, мать или деву о дожде, но так, чтобы дети палубы тебя не слышали. Да, супруга корабля, сказал Джоран. Затем он не удержался и задал вопрос, который его мучил с того самого момента, как зубкий шан начал дрейфовать. А где дитя приливов? Денил знает свое дело и хорошо понимает море. Если удача от них не отвернулась, то Дитя Приливов находился дальше от острова, когда началось то ужасное волнение. Дитя Приливов крепкий корабль, он с легкостью должен был справиться с волнами. Впрочем, буря могла унести его далеко от острова. Нам остаётся надеяться, что он скоро нас найдёт, сказал Джорн. Я чувствую, что слабею с каждым днём, мяскивнул. Да, и я тоже. Затем она принюхалась, и на ее лице появилось выражение неудовольствия и тревоги. Как твоя рана? Чистая. Она посмотрела на него и кивнула. Хорошо. Старайся не забывать регулярно ее промывать. Боюсь, дети палубы скоро начнут болеть, откроются старые раны, начнут выпадать зубы, а без овощей мы ничего не сможем сделать. Да, я многое отдал бы за хорошие новости, сказал Джоран. Но не стал говорить, что его рана на спине стала выделять прозрачную жидкость, из-за чего рубашка начала липнуть к коже. Я стараюсь найти работу, чтобы отвлечься, но чувствую себя таким бесполезным. Ну, сказала Мяс. Подумай вот о чем. Если мы оказались в таком тяжелом положении после атаки вон, то флюк лодки и те, кто находились на острове, наверняка полностью уничтожены. Я знаю, что они враги супруга корабля, сказал он. Но не могу испытывать радость от гибели детей палубы в море, когда они уже побеждены. О, я не испытываю радости, когда кормлю старуху Джоран. Пойми меня правильно, но не хочу, чтобы о твоих деяниях на этом острове рассказали моей матери. А что я сделал? На него уже спустился тот странный туман, что делал мгновение, когда он пел Кейшану, далекими и нереальными. Ты поднял Кейшана, Джоран. Твоя песня его разбудила. Ничего подобного, возразил Джоран. Но он знал, что это ложь. Он постарался отодвинуть пугавшую его мысль на задворке сознания и заставил себя думать о том, как им выбраться из тяжелого положения. Только не так, как на острове. Не кружившие, вращавшиеся песни, ощущение плена, которое преследовало его многие месяцы, ощущение пробуждения, свободы, могущества, но они ему не принадлежали представлялись вторичными и обладали смутной странностью сна. Я ничего такого не делал, повторил он, понимая, что лжет. Ну, на самом деле, сказала Мяс, это не имеет значения. Что случилось, то случилось, и будет лучше, если моя мать никогда не узнает, что есть человек, который обладает таким могуществом. Но тогда она нас наверняка оставила бы в покое, разве нет? спросил Джорн. Миас улыбнулась своим мыслям, но не ему. Так улыбается мать ребенку, когда он принимает глупость за мудрость. Могущество, позволяющее уничтожить остров при помощи песни, Джоран, ты думаешь, такое может напугать мою мать? Нет, она увидит лишь оружие. Миас вышвырнула рыбью чешую за борт. И она не будет знать покоя, пока его не получит. На следующий день к ним пришла первая смерть. Женщину звали Меркин. Она появилась на борту Дитя Приливов с одного из кораблей -тюрем в Бергсхюми. Она не была самой сильной, отважной или надежной из команды. Джорран мало о ней знал только имя и не раз замечал ее быструю улыбку, которой она отвечала на добрые слова. Меркин редко выказывала гнев и храбро сражалась. Если бы им повезло чуть больше и они встретили Дитя Приливов, Гария могла бы вылечить Меркин. И даже будь она немного более громогласной и склонной к жалобам, ее спасли бы даже здесь на зубике Ишана. Не слишком вероятно, но возможно. Меркин получила ранение в руку во время сражения на острове и ничего не говорила. Рана загноилась, и к тому времени, когда она о ней рассказала, было слишком поздно. Рану промыли и сделали все, что могли, используя те же инструменты, которыми лечили спину Анопа. но плохая пища И нехватка пресной воды в течение двух недель дрейфа ослабили Меркин. Плоть вокруг раны почернела, яд прошел дальше плеча, поэтому ей не помогла бы даже ампутация руки. В ту ночь, когда она бредила по и кричала, Миас сидела рядом с ножом в руке. В конце она вонзила нож в горло Меркин. Тогда несколько мгновений пришла в себя, и боль исчезла из ее глаз. Сделая это, супруга корабля Я скажу тебе спасибо, когда мы будем сидеть у огня старухи. Клинок вошел в ее тело, избавив от боли. А позднее они завернули ее тело и отправили к старухе со всеми почестями, на которой была способна голодная, страдавшая от жажды команда. Два дня спустя к Джорану пришла Дженнил, которая не смогла сразу обратиться к супруге корабля и показала ему рану на ноге, полученную много лет назад от удара меча. Шрам открылся Джорн рассказал Миас, но Талиш кивнула. "Держись, Дженнил», — сказала она. "Помощь «помощь придет». Однако все знали, что болезни детей палубы это начало конца. Сначала откроются старые раны, затем начнут шататься и выпадать зубы, после чего наступит слабость разума и тела, которые приведут к апатии и смерти. Джорн не просил осмотреть его спину или язвы на руках. Он знал, что состояние раны на ноге ухудшается. Вскоре после того, как открылась раны у Дженнил, дни стали странными, длинными и окрашенными в диковинные цвета. Джоран вспоминал голоса, его тело покрывало испарина. Он слышал странные разговоры о ногах и мраке. Джоран понимал, что попал в серьезную беду. Тихий голос, заключенный внутри его сознания, звал на помощь, но его поглотила агония. Вот почему, когда ночью Джоран услышал жуткое хлопанье крыльев, Он уже не сомневался, что за ним прилетели скииры. Их острые как бритва клювы разорвут его живьем. сначала глаза и язык, затем растерзают внутренности. И есть ли у него силы, чтобы сражаться с ними. Он ощутил дуновение ветра на лице, когда птица била крыльями у него над головой. Он даже не мог подготовить себя к новой боли, ему было все равно. Задница. Джорн заставил себя открыть глаза увидел перья и круглые глаза черного ориса, которые внимательно его изучали. Сейские старухи прокаркала птица и улетела. Джорн повернул голову на бок и увидел черный корпус дитя приливов, освещенный тускло светами, на бортах и яркими лампами на носу и корме. Корабль на горизонте, прошептал он в ночь. Корабль на горизонте.